Глава четвертая Нессель, когда он возвратился в комнату, все еще спала Поверх разобранной постели, прямо в платье, свернувшись в клубок, точно кошкой Курт подтянул угол покрывала, прикрыв ей ноги и плечи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 Составленный в комнате обер-инквизитора, отозвался Корт. «Впереди у меня долгое и увлекательное путешествие по свидетелям расследования, которым интересовался убитый инспектор перед своим исчезновением. Алиас, для того, чтобы узнать, что случилось с ним, придется хотя бы отчасти расследовать расследование, которое расследовал он». Примечание. Алиас. Иначе. Иначе говоря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 Если это будет нечто, связанное с ним духовно, будет совсем хорошо. К примеру, распятие или этот ваш медальон. Он ведь у каждого свой и с вами всю вашу жизнь? Да, и вручается в весьма торжественной обстановке. Ближе него разве что и впрямь распятие, надетое при крещении. Но, к сожалению, сигном исключается. Он остался на шее трупа.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 Но если здесь обнаружится именно то, что подозревается, а именно, замешаны будут высшие ранги, либо вовсе отделение целиком, суд и кара должны быть прилюдными. Быть может, конгрегация и беспощадно к врагам, но своих, что ведут себя как враги, не прощает, не покрывает и карает вас сто крат страшней. А хотя бы одно такое показательное судилище было, с явным скепсисом осведомилась Нессель, он кивнул. Бывало несколько, в основном над людьми из прежних служителей, в первые годы, когда конгрегация лишь начала меняться. Кое-кто никак не желал усваивать, что знак им вручен.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 Затрапеза и лесная ведьма также не произнесла ни слова о конгрегации, пропавшем инспекторе, грозящей предателям каре или собственной вере в ее справедливость. Она вообще все больше молчала, уставившись в свою миску и украдкой поглядывая по сторонам. Покончив с обедом, Нессель торопливо ушла в комнату, а Курт остался за столом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 Поприветствовал его Курт и кивнул на скамью напротив. «Садись. Тебя снова послал ко мне старик Нойрдорф?» «Нет», — мотнул головой тут, примостившись на край скамьи. «На сей раз я сам попросил». «Но...» — подбодрил Курт, уловив заминку в голосе следователя. Ульмер помедлил, вновь бросив взгляд вокруг. Словно желая убедиться, что никто не смотрит в их сторону, и спросил со вздохом. — Позвольте мне говорить правду, майстер Гесса. — Хотелось бы, — согласился он, как можно благодушней. — Хорошо. С заметной неловкостью кивнулся служитель, явно тяжело подбирая слова. — Я... я понимаю, зачем вы здесь...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 И, если да, покарать изменивших клятвие. Карать — не моя работа. Осторожно, — заметил Корт. Ульмер кивнул. «Да, да, я понимаю. Вы лишь укажете на того, кто виновен, и предадите его суду. И вот для чего я пришел...»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 Но если что-то в Бамберге не чисто, я хочу помочь вам выяснить это. Или доказать, что офицом чист перед Господом и законом. Понимаю, что так говорил бы на моем месте виновный и соучастник. И у вас нет причин мне доверять, но хотя бы дайте мне шанс, майстер Гесса». Курт помедлил, глядя в лицо молодому инквизитору и видя в глазах напротив знакомый огонек, знакомая горячность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 Вскинулся Ульмер и, повстречавшись с собеседником взглядом, запнулся, отведя глаза. Да, негромко и через силу согласился он. И это тоже, если выяснится, что, не приведи Господь, кто-то из наших или даже сам майстер Нойердорф имеет отношение к исчезновению инспектора или хотя бы части недобросовестных расследований, мне бояться нечего, понимаете, майстер Гесса?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 Я приложу долю своих скромных сил к тому, чтобы доказать непричастность официума или лично майстра Нойердорфа к чему-либо противозаконному, убежден, это пойдет на пользу всем. А если без вскользь усмехнулся Корт. «Это возвысит тебя в глазах обер-инквизитора, каковой в благодарность за подобное рвение, быть может, даже напишет прошение о присвоении тебе следующего ранга».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 «Недавний случай. Я имел версию в расследовании, каковы версии поделился с майстером Нойердорфом, и он не воспринял ее всерьез, ибо следователь более высокого ранга...» «Кристиан Хэльс. Первый ранг». «Да», — поджав губы, кивнул Ульмер. Он выдвинул свою версию, и она оказалась созвучной выводом, каковы сделал сам майстер Нойердорф. «Всем казалось, что новичок третьего ранга беспременно ошибется».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 — А старик, я так мыслю, не знает, что ты направился ко мне с подобными колоссальными планами. Майстер обер инквизитор сказал, чтобы я был на готове по первому вашему слову явиться, дабы припроводить вас куда скажете. Я заметил, что мне лучше прямо спросить у вас, не требуются ли мои услуги проводника по бамбергу. — Аляс, — уточнил Курт с усмешкой, — ты солгал обер инквизитору.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 Не стало обременять деталями. Это верное решение, согласился Корт, и помедлив спросил: могу ли я в таком случае обратиться к тебе с просьбой, о деталях которой ты также не станешь ставить Новердорфа в известность? Ульмер распрямился, даже, кажется, чуть побледнев, и снова исподволь бросил вокруг настороженный взгляд. Да, майстер Гессе.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 А главное, не желаю посвящать Ноэрдорфа в подробности своего расследования. А, полагаете, майстер Штаут мог оставить что-то в книге? Мы осматривали все его вещи, и никаких записок или отчетов обнаружено не было. Каждую страницу Евангелия и майстер Хальс, и я перетряхнули лично, и... И тем не менее, я... мягко, но настойчиво оборвал Курт. Отчет, не отчет.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 Дома простых горожан не образовывали собою отдельного квартала в отдалении от обиталищ знати, а стояли вперемешку, лишь кучку и с небольшими группками неподалеку от высоких дорогих жилищ. Дом вилле Клотца, истца по делу, на котором спалился судья Юниус, был в очередной такой компании своих собратьев крайним. Аккуратный одноэтажный домик с высоким чердаком покатой крышей и тяжелый, точно складская, дверью». Владелец домика был человеческой копией этой двери. Такой же массивный и широкий, с громовым, раскатистым голосом и суровым взглядом командира наемников под густыми бровями. И даже его далеко не крошечных величин супруга смотрелась рядом с ним точно детская кружка рядом с пивным бочонком.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 Примечание. Раухберр. Немецкий. Пиво с особым вкусом, который придает подкопченый солод. Конец примечания. Монета и сказать-то нечего!» Откровенно смущаясь, пояснил клоц едва уместившись на табурете, явно с нам лично, под собственную внушительную комплекцию. «Я уж все рассказывал, не упомню сколько раз». «И вот майстеру Ульмеру и оберинквизитору и в магистрат меня вызывали...» Я читал протоколы, кивнул Корт и говорил с оберинквизитором. Однако пересказ с чужих слов, а тем паче записи этих слов, по опыту знаю, всегда хоть в чем-то, да против истины погрешат, вольно или невольно.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 суть мастер майстер-инквизитор, такая. Я и мой двоюродный брат были приемышами у друга нашей семьи. Так уж вышло, я осиротел совсем рано, он чуть позже. Чума коснулась и Бамберга когда-то, хоть у нас было и не так страшно, как в иных городах, слава Господу. И вот нас обоих взял под свое крыло старый друг наших отцов».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 «Я б и не подумал», — возразил гигант горячо. «Не решите, что мне денег жалко стало, или еще что, я и не стал бы. Но этот дурак же удумал рыночное место передать в полное владение сыну с молодой женой, той самой девицей. Да чем бы в гробу перевердался, если б узнал, что все то, на что он годы и труды тратил, досталось какой-то, господи, прости, прошмандовке. Я и решил, нет уж».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 и кашлянул, привлекая к себе внимание. «Все то же самое вы рассказали и инспектору?» — спросил он, когда хозяин снова поднял к нему взгляд. — Он заходил к вам и интересовался подробностями дела. Вы рассказали ему то же, что и мне сейчас? — Да, майстер-инквизитор. Только он спросил еще, что случилось с дочкой судьи и кто из магистратских занимался его делом.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 Растерянно переспросил Клодз, переглянувшись с молодым инквизитором. «А девица-то вам к чему? Простите!» Спохватился он тот же. «То есть я хотел сказать, она-то тут вообще ни при чем. Я не собирался вас получать. «Я понял», — улыбнулся Курт. «У меня подобных допущений и в мыслях не было. А Штаут разве не интересовался ею, не спрашивал о ней?»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 Кивнув в сторону окна, пояснил Ульмер. — В самой ее бедняцкой части. Ее семья занимается ловом, а потом сама же продает свою добычу. Желание ее несостоявшегося супруга во что бы то ни стало получить торговое место в свете этого становится еще более понятным. Заметил Корт. — Даже странно, что девица оказалась ни при чем. Ты знаешь, где ее дом? — Покажу, — кивнул инквизитор. «Хотя убежден, что время будет потрачено напрасно, не желая никого задеть, замечу, что не при ее уме и сообразительности оказаться в соучастниках, я говорил с нею и уверен, что ее никто не ставил в известность». «Полагаю, что ты окажешься прав», — согласился Корт, когда, распрощавшись с хозяином, они вышли под яркое летнее солнце. «Однако для полноты данных все-таки следует с нею пообщаться». Если Штелт не говорил никому о том, что намерен ее посетить, это значит лишь что, что он об этом не говорил. Как и то, что его там не видели посторонние, значит, что его там не видели. И даже, окажись девица впрямь не вини всех невинных. Если пропавший инспектор побывал там, это даст мне след в его поисках».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 Наработка репутации, от которой зависят голоса. Попросту, эта маленькая «республика» становится для них полем личной деятельности. Примечание. «Республика». «Государство». «Оно же — общее дело». «Общественное дело». Латынь. Конец примечания. «Я все это знаю?» — кивнул Ульмер настороженно. «Но не хотите же вы сказать?» «Именно, что хочу. Когда государство ведет войну, вовремя доставленная и публично оглашенная ободряющая реляция поднимает дух подданных, вселяет в них надежду, сообщает имена героев. Если требует обстоятельства, деяния героев можно преувеличить, успехи превознести, а надежды тем самым приумножить.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 В случае, когда нужна надежда и нужны герои, эта самая реляцию публика будет, как и в случае с выборами в магистрат, несколько несоответствующей действительности. Примечание. Реляцо. Донесение. Сообщение. Доклад. Публикус. Государственный. Общественный. Реляцию публика. Публичное. «Общественное сообщение». Латынь. Конец примечания. «Вы скромничаете, майстер Гесса», — уверенно возразил Ульмер. «Расследование, которое прославило вас, изобличение предательства двух корфюрстов в Кёльне, было или не было?» «Положим, было», — неохотно согласился Корт. «Однако оно лишь на словах выглядит так победоносно и полностью представляется моей заслугой».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 после чего им оставалось лишь подмахнуть постановление о казни. оканувшим в безвестность инспекторе Штаутте никто из них также не смог сказать ничего внятного. Да, заходил, да, спрашивал о том же, о чем и майстр инквизитор да, интересовался судьбой дочки казненного судьи. Нет, о невесте сообщника-племянника не заговаривал, и ее участие в деле не обсуждал».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 Указав на противоположный берег реки, отозвался Ульмер, и Курт Кевнау. «Стого быть, туда! Заодно и перехватим кружечку!»